Часть 5. Дорога на Бэйдин. Отвага начинает, сила решает, дух завершает исполучение мастеров. Глава 9. Как обычно, Судья не сразу очнулся, с трудом понимая, где он. Но знакомая кровать под Бодэхином говорила сама за себя. И выездной следователь со вздохом стал выбираться из постели. Ночь службы в преисподней закончилась. Начинался день службы в мире желтой пыли, как выразился бы его друг Лань. При воспоминании о Даосе легкое беспокойство коснулось судьи Бао. Чародей-отшельник в очередной раз исчез, никого не предупредив. И если раньше судья при подобном известии лишь пожал бы плечами, то сейчас... Работайте с моё в преисподней, – нахмурился выездной следователь, – и мигом разучитесь плечами пожимать. Уже восемь ночей судья Бао добросовестно исполнял возложенные на него обязанности в аду Фэньду. Регулярно обходил местные канцелярии и следил, не появятся ли где злокозненные руки. Поначалу от усердия руки мерещились чуть ли не на каждом стеллаже, и трижды выездной следователь едва не поднял напрасную тревогу. То-то конфуз бы случился. Растерянно думал судья, уже привычно просачиваясь сквозь стены и отвечая на приветствие очередных демонов-канцеляристов. На вторую ночь судья в самом деле увидел шаловливые конечности и мигом кликнул ближайшего чиновника. Пропажу свитков предотвратить не удалось, но судья с адским работником, пузатым бесом на тоненьких ножках, заискивающий щеревшимся зубастой пастью, Успели записать, какие именно свитки утащили тигры-драконьи руки. Вскоре, когда свитки обнаружились на соседней полке, из них были немедленно удалены все изменения, внесенные туда за время отсутствия бумаг. Судья Бао остался вполне удовлетворен результатом своих обходов, и проклятые руки перестали мерещиться ему за каждой полкой. Теперь высокоуважаемого сянигуна узнавали в любой канцелярии. С ним почтительно здоровались даже грозные буланы, в том числе и те, кто был рангом повыше. Судья не раз слышал за спиной шепоток. «Наконец-то! Солнечный чиновник этого господа, моя Нидзы Низюма, этот порядок наведет, от него не скроешься!» Разумеется, подобные разговоры льстили самолюбию судьи. Но он отнюдь не переоценивал своих заслуг, а потому не почил на розовых лепестках, продолжая методично обходить территорию Фэньду, и через пару дней снова засек вредные руки. На этот раз, справедливо решив, что заслужил перерыв, судья бау позволил себе небольшую пешую прогулку по аду в порядке ознакомления. Первый страх прошел, и на смену ему явилось любопытство, не раз помогавшее судье в работе, но столь же часто доставлявшее немалые неприятности. И все же бау решил рискнуть. Поначалу все шло тихо-мирно, и расхорбившийся судья не без некоторой дрожи углубился в темный туннель, ведший в сторону дворца сань В случае чего, ноги в руки и мигом окажусь в канцелярии Тигроглавого, успокаивал себя выездной следователь, то и дело проверяя наличие на поясе спасительной таблички. Темнота обвала кла судью, навалившейся со всех сторон. Потом, как и в прошлый раз, что-то полыхнуло, высветив слева нишу, скорчившимся в ней человеком. Прораставшее сквозь него дерево за истекший срок заметно вытянулось, разветвилось, выбросило новые побеги, торчавшие в основном из ушей несчастного. И судья, невольно передернувшись, поспешил дальше, успев тем не менее отметить, что он на верном пути. В кроваво кровавосмоленом озере высокоуважаемый синегун чуть не увяз и схватился было за табличку, намереваясь вернуться. Но тут выяснилось, что табличка обладает еще одним любопытным свойством. Едва выездной следователь ощутил под пальцами гладкую слоновую кость, как ноги выдвинулись по крови а посуху, и на обуви не осталось и следа грязи. «Это, конечно, неплохо», – вслух пробормотал судья. «Но куда теперь идти?» – и растерянно посмотрел на развилку тоннеля. «А куда вам надо?» – поинтересовалась плававшая неподалеку отрубленная голова с проломленным теменем. «Не знаю», – машинально ответил судья. «Тогда идите направо», – посоветовала голова и нырнула. Выездной следователь запоздало поблагодарил и последовал совету головы. Выйдя на дорогу, что змеилась по краю пропасти, он вскоре обнаружил незамеченную ранее лестницу и, недолго думая, принялся спускаться в лязгающую бездну. Спуск занял чуть ли не целую вечность. Выездной следователь старался не смотреть вниз, дальше ближайшей скрипучей ступеньки а потому в первый момент не сразу понял, что всему есть предел, и он стоит на дне пропасти. Жаркий туман разогнало порывом еще более горячего ветра, и всего в десятки шагов от себя судья увидел подвешенного на дыбе голого человека. Под босыми закопченными пятками страдальца едва тлела небольшая жаровня в виде оскаленной пасти. Впрочем... Зрелища пыток перестали волновать судью Бао много лет назад, еще в академии, и достойный синегун спокойно направился к обитателю пропасти. «Огонь, раздуй!» – проворчал пытуемый, не оборачиваясь, но явно расслышав шаги следователя. «Раздуть?» – опешил судья. «Ну да!» – раздраженно подтвердил висящий на дыбе и с некоторым усилием повернул голову в сторону судьи. «А это вы?» «Не имею чести быть знакомым, вы не могли бы раздуть шаровню?» «Но ведь тогда вам станет еще хуже», – выдавил наконец выездной следователь. «Разумеется», – согласился грешник, – «ведь я здесь должен мучиться, а не прохлаждаться». Но «Неужели вам не хочется отдохнуть от страданий?» – продолжал недоумевать судья Бао. «Если я стану отдыхать, мой срок не будет зачтен, а то и продлить могут. Нет уж». Лучше честно отмучиться и на новое перерождение, а вось больше повезет. Так вы раздуете же Ну, если вы настаиваете. И судья принялся старательно выполнять просьбу сознательного грешника. Да-да, комментировал путумы сверху, и еще немного. Ой-ой-ой, да вот так, хватит, ай, ну теперь в самый раз. Ух, благодарю вас. Судья Бао в ответ муча поклонился и хотел бы отправиться дальше, когда из багрового тумана вынырнул рогатый чертяка с татуированным языком до пояса. «Ты где шляешься бездельник?» – набросился на него подвешенный на дыбе человек. «Жаровня еле тлеет, если бы не безграничная любезность этого достойного чир-господина!» Черт взглянул на судью Бао и, увидев его одежду и табличку из слоновой кости, поспешил бухнуться на колени. «Да простит меня недостойного высокочтимый Булан!» Но я отлучился всего на минутку, дабы промочить горло глотком пива. Сам видите, какая здесь жара. Понятное дело, грешники должны мучиться. да только бедному черту от этого не легче, когда горло пересыхает. Уже нет никаких сил раздувать проклятую жаровню. Впредь не повторится. Судья Бао едва не начал отчитывать палача-лентяя, но передумал, погладил табличку и решил закончить на этом свой обход ада. Через день, Вернее, через ночь в канцелярию Тигрогвалова заявились два совершенно одинаковых черта лоча, очень похожие на Ли иньбу но поменьше и принялись за работу. И не где-нибудь, а в недавно отгороженной ширмой дальней части канцелярии, специально отведенной теперь под личный кабинет судьи Бао. Забравшись на принесенный с собой стол черного дерева, они принялись что-то рисовать на стене, извлеченными прямо из воздуха кисточками. в чем дело осведомился судья, еще не решивший для себя, как ему воспринимать сие вторжение. «По приказу великого Яньвана рисуем для вас недремлющее око, высокоуважаемый Сенегун», ответил, не прерывая работы, один из чертей. «Владыка в своей несказанной милости решил облегчить ваш труд и дарит вам возможность наблюдать за любой частью преисподней и ее окрестностей, не выходя из кабинета». «Мою безмерную благодарность», – пробормотал выездной следователь и поспешил нырнуть в стену. Когда судья вернулся после обхода, на стене красовался огромный глаз. Судья невольно залюбовался искусно выполненным изображением, отметив, правда, что глаз получился не вполне человеческий или даже вполне нечеловеческий и сам не заметил, как проснулся.